дома?» — тихо спросил он. «Какие новости?» «В поезде я сходил с ума». «Дома все в порядке». «Вас ждет премьер Телеки, господин Светкович», — ответил югославский посол. «Нет-нет, пусть с ним встретится цинцор Маркович. Я сейчас ни с кем не могу говорить, ни с кем. Но премьер дружественной Венгрии «Устраивает прием в вашу честь. Извините за меня перед Теллики. Я должен быть в Белграде. Меня мучают предчувствия». В топ-4 Светкович сел не в свой автомобиль, а устроился в одной из машин охраны и попросил шофера перед тем, как ехать во дворец князя-регента Белли-двор, провести его по центру города». На улицах возле кофан и кинотеатров толпились люди. Светкович жадно вглядывался в лица. Многие улыбались, о чем-то быстро и беззаботно разговаривали. Юноши вели своих подруг, обняв их за плечи. Первая листва, в отличие от осторожных венских почек на деревьях, казалось на ярком солнце, синий-черный. В конце концов, облегченно думал святкович в политике важно лишь деяние. Эмоции умирают в течение недели от силы месяца. Сейчас важно удержать толпу, ибо толпа — это аккумулятор эмоций. История простит мне вынужденный шаг, а народ — будет благодарен за то, что война обойдет наши границы. Политик должен уметь прочать обиду во время того, чтобы войти в память поколений, а это в конечном счете и есть бессмертие, к которому стремится каждый, отмеченный печатью таланта. Министр внутренних дел который ждал премьера в резиденции князя-регента, молча положил на стол данные, поступившие за последние два часа в управление политической полиции. Несколько раз встречались с генералы, стоящие в оппозиции. Активизировались подпольные организации компартии. Около площади Александра была разогнана толпа требовавшее расторгнуть присоединение к пакту. Усилили контакты с командованием югославских ВВС те сотрудники британского посольства, которые, по имеющимся данным, связаны с Интеллидженс-сервис. «Ну и что?» — спросил цветкович «Я проехал по городу. Люди заняты весной. Если бы мы присоединились к пакту осенью, «Когда в парках холодно, и молодежи негде заниматься любовью, тогда бы я разделил ваши страхи. Бунты происходят осенью или ранней весной. Сейчас, март, и в Дубровнике можно загорать в тех местах, где нет ветра». Пискнул зуммер правительственного телефона, который связывал Цветковича с его первым заместителем Мачеком, одним из главных инициаторов Мачек югославо-германского сближения. «Добрый день, мой дорогой друг», — пророкотал Цветкович в трубку. «Рад снова слышать ваш голос. Как вы себя чувствуете после всей этой нервотрепки?» хм, «Чувствую себя помолодевшим на 10 лет». «Завидую». «В моем возрасте предел такого рода мечтаний — год. Как ситуация в Загребе? Я определяю ее одним словом — ликование. А меня здесь пугают наши скептики, — облегченно сказал Светкович, глянув на министра внутренних дел. Пугают недовольством». «Назовите хотя бы одного политика, поступки которого устраивают всех», — ответил Мачек. «Сейчас я прочиту вам заголовки газет, которые выйдут завтра. Одну минуту, пожалуйста». Мачек нажал кнопку, и на пороге кабинета появился Иван Шох.